Глава пятая. Сэр Смит, наконец, опомнился и бросился ко мне, стараясь опередить короля. Совместными усилиями вытащили плиту. Открылся темный туннель, по которому можно двигаться только на четвереньках. «Я первый», — предупредил я. «Потом, простите, ваше величество». «Нет, сперва мой пес, а потом вы. Надеюсь, это не сильно ущемит ваше королевское достоинство». Барбаросса прорычал. «Ох, и повезло же вам, сэр Ричард, что вы не мой подданный! Я бы на вас все казни перепробовал!» Сэр Смит открыл и закрыл рот, не зная, как вступиться за короля. Но ведь в самом деле первым лучше лезть мне, а потом собаке. Ход повел резко наверх. Я нащупал крутые ступеньки, через минуту уперся головой еще в одну плиту, натужился приподнял и сдвинул в сторону. В лицо пахнуло мощными запахами вина. «Ура!» — сказал я в полголоса. «Ребята, мы на месте!» Следом за псом выбрался король. Метнул на меня злой взгляд, но еще я увидел в нем и то, что мне в самом деле не понравилось. «Король хоть и здоровый, как два лося, все же не совсем дурак. Все же понял, что такие шуточки вовсе не для того, чтобы задеть». Зато никто из них не успел испугаться. Вон даже сэр Смит больше думает про то, как помирить и смягчить, а не про ту жуткую чертовщину, что непостижимым образом перенесла во мгновение ока из одного места в другое. По обе стороны сто ведерные бочки в три ряда. Четвертый ряд не поместился. Так затолкали ряд сорока ведерных. Подвал вытянут в длину на пару сот шагов. Настоящий мужской рай. Даже бабс не требуется, когда столько хорошего вина только помешают визгом капризами и странными требованиями. Они все тесной группкой двигались за мной. Только пес исчез в темноте, слышно было, как не то гоняет крыс, не то ищет их норы. Наконец, впереди показались каменные ступени, что вели к железной двери. «Там выход во двор», — определил я. «Хорошо». Но вам, ваше величество, придется какое-то время посидеть здесь. Мы трое можем втихую вылезти, нас на постоялом дворе знают. А вот вас, м -м, боюсь, тоже узнают. «И долго мне здесь ждать?» — осведомился король с подозрением. «За вином могут спуститься в любой момент. Вы ведь локаете в три горла?» «Мы добудем монашеский балахун, — решил я, — по вашей фигуре» с капюшоном, чтобы вашего королевского лиха не узрели. Небось, за вашу голову награду объявили. Надо узнать, сколько». Сэр Смит воскликнул с подчеркнутым негодованием. «Сэр Ричард, как можно?» «Миром правит экономика», — сказал я, оправдываясь. «А деньги можно и отмыть. Мы, ваше величество, оставим с вами собачку, чтобы вы не скучали». «Опять собака», — буркнул он. «Придется ее в дворянское достоинство» чтобы мне общаться незазорно. Пожалуй, дам ей графский титул для начала». «Ну, мы пошли», — сказал я. Король сказал неожиданно. «Сэр Ричард, у меня к вам вопрос». У меня внутри сжалось, но ответил я с подчеркнутой теплотой и любезностью. «Все, что могу, Ваше Величество, и даже больше». «Больше — это значит соврете?» «Понятно. У меня вопрос...» «Почему вы это, это создание, хотя, наверное, точнее бы назвать исчадием, назвали подземным ангелом?» «Потому что это подземный», — ответил я твердо и посмотрел ему в глаза прямо и честно. «Ангел». Он ответил мне взглядом, что в искусстве врать, глядя прямо в глаза, с королями никто не сравнится. «Так что не надо», — сказал еще настойчивее. «Сэр Ричард». Насколько я знаю, Господь не зверг взбунтовавшихся против своего верховного сюзерена, да так не зверг, что они пробили земную твердь, и теперь навеки обитают там, в глубинах, именуемых адом. И с тех пор те светлые ангелы стали темными и называются уже вовсе не ангелами. Я покачал головой Ах, Ваше Величество, какой же вы мудрый в управлении страной! и какой наивный в таких сложных философских вопросах. Вы сейчас озвучили упрощенную версию для печати, то есть для простого народа. Но вы-то непростой? Он подумал, сказал с подозрением. «Но?» «И я непростой», — подсказал я. «Мы знаем больше. Все было намного сложнее. Но как знают только достигшие более высоких уровней?» «А почему наши отцы церкви ничего таких?» «Ни слова». «Потому что ваши», — ответил я отечески, подчеркивая последнее слово, «отцы». «Все отцы с детьми говорят иначе, чем друг с другом. Не объяснять же детям, откуда они берутся. Кого в капусте нашли, кого аисты приволокли, и никому не приходит в голову спросить, какие такие аисты в январе. Так и учение церкви. Простому народу излагаем как можно проще, а вот... «Продвинутым пользователям. Простите, Ваше Величество, но вы даже ни разу не грамотный. Так куда уж вам наши церковные тайны излагать всерьез?» Он пробурчал подозрительно. «Архиепископ знает?» «Знает, конечно», — ответил я уверенно. «Но никому не скажет. Это есть наша великая жидомасонская тайна. Для малограмотных, а уж для совсем ни разу не грамотных, версия попроще». Я умолк и посмотрел на него с умилением и христианской любовью. Ну, как смотрим на самых любимых чат Господа. Дурачков и прибитеньких. Король буркнул в неловкости. — Ладно, чего с герцогом? Если появлюсь неожиданно и всем все расскажу. — Вы король или дурак? — спросил я. — Странные речи ведете, Ваше Величество. Это потом королю можно быть круглым дураком, когда укрепится престола наследования и прочие вырождения, что приведут к Марсельезе. Но сейчас вам в дураки пока рано. Для ваших подданных, как видите, герцог ничуть не хуже короля. Пока вы воевали, укрепляя пределы, он тайком вербовал сторонников, раздавал обещания, титулы, звания. Верные вам теперь в меньшинстве, да и те затихли, понимают, что либо герцог начнет отнимать у них владения, Либо надо начинать с ним затяжные войны, а вот тех, кто присягает любому правителю, при котором налоги меньше, а вольностей больше, тех всегда большинство». Он скрипнул зубами. «Подлый народ!» «Народ будущего», — заверил я. «Грядущая раса». «Видение было?» — спросил он саркастически. «Сплюньте! Это гадость, а не видение. Послана дьяволом!» Никогда люди не забудут про честь, верность, доблесть. У меня мало верных людей. Тем ценнее будет победа. Мы победим, сэр Ричард. А как же иначе? Пробормотал я. Тонешь, а планы на женитьбу строй. Ваше Величество, опасно нам заниматься сотрясением воздуха, именуемым галантно-светской беседой. Пусть другие интеллигентничают, а мы — люди действия. «Ждите, мы скоро!» Я некоторое время выжидал у двери, прислушивался, затем подозвал пса. Тихонько застонал, заскулил, посмотрел на него выразительно. Пес взглянул с недоумением, скульнул неуверенно. «Молодец!» — прошептал я. «Давай еще! Громче!» И сам заскулил. Пес обрадованно подхватил, взвыл чуть ли не во весь голос. За моей спиной испуганно вскрикнула Фрида, чертыхнулся, а затем забормотал покаянную молитву «Сэр Смит», а король буркнул в полголоса, что не станет покупать такую воющую собаку, даже даром не возьмет. Через некоторое время с той стороны послышались шаги, донеслись голоса. «Собака воет!» «Сам слышу! Откуда ночью в подвале собака?» «Наверное, за Джоном увязалась!» «Но она вроде бы во дворе бегала!» «Наверное, то другая!» Пес взвыл снова. «Я прислушался!» Один мужик сказал, раздраженно другому. «Позови Антиса!» «Он спит!» «Да это и не его собака!» «Но ключ у него!» «А там разберутся чья!» «Я с ума сойду от этого воя!» «Скажи честно!» «Не можешь спать на посту!» Шаги удалились. Мы выжидали. Король и сэр Смит потихоньку обнажили мечи, после долгого ожидания снова затопало. На этот раз с той стороны к двери приблизился только один человек. Пес посмотрел на меня и по моему знаку скульнул снова. Загремел висячий замок, с грохотом отодвинулся железный засов. Я сделал знак псу оставаться на месте. Дверь приоткрылась, показалось звездное небо с огрызком луны. Сонный голос позвал — «Ну где ты там? Вылезай!» Пес по моему знаку заскулил громче, жалобнее. Человек за дверью выругался. «Ты что, в капкан попал, что ли?» «Так нет там капканов!» В темном проеме появилась грузная фигура. Человек тупо всматривался в черноту. Я сбоку протянул руку, схватил за волосы и сильно дернул. Сэр Смит подхватил падающее со ступенек тела, стукнул мечом плашмя. «Свежите», — велел я. «Нельзя подданных короля убивать ни за что, ни про что, да еще на его глазах. Мы быстренько. Фрида, пройдись по городу и послушай новости. Не все же спят. Когда турнир, народ на улицах все ночи. Если получится, можешь купить для его величества плащ с капюшоном. Лучше всего монашеский. На них внимания не обращают. И полно их что-то. Сэр Смит, вам надлежит купить самых лучших коней. «Понимаю, лучшие остались там, около церкви, но когда-то и тех вернем. Его величеству негоже ходить пешком, у него зад тяжеловат. Хорошо бы найти Кадфаэля». «А вы, сэр Ричард?» — спросил Смит. «Я типа менеджер», — ответил я туманно. Небо в звездах, но после подвала даже лунный свет кажется ярким. Я вышел, нагибая голову и посматривая по сторонам бегло, не привлекаю ли внимания. В нашу сторону никто не смотрит. Я подал знак в подвал. Сэр Смит и Фрида быстро выскользнули и сделали вид, что они прямо живут там, во дворе. Неспешно направились в сторону крыльца. Я прикрыл дверь и навесил замок. С той стороны пес попробовал скрести дверь, Я услышал жуткий звук, словно обшивку космического корабля царапает ковш шагающего экскаватора. Затем донесся успокаивающий голос короля и скрежет оборвался.